Каждую ночь, тихонько, чтобы не разбудить Ольгу, выхожу из дома и часами брожу по городу. От счастья я потерял сон. Москва черная и безлюдна, как пять веков тому назад, когда городские улицы на ночь замыкались решетками, запоры которых охранялись решеточными сторожами. Мне удобна эта темнота и пустынность, потому что я могу радоваться своему счастью, не боясь прослыть за идиота. Если верить почтенному английскому дипломату, Иван Грозный пытался научить моих предков улыбаться. Для этого он приказывал во время прогулок или проездов рубить головы тем, которые попадались ему навстречу, если их лица ему не нравились. Но даже такие решительные меры не привели ни к чему. У нас остались мрачные характеры. Если человек ходит с веселым лицом, на него показывают пальцы. А любовь раскроила мою физиономию улыбкой от уха до уха. Днем бы за мной бегали мальчишки. Сквозь зубцы кремлевской стены мелкими светлыми капельками просачиваются звезды. Я смотрю на воздвигнутый Годуновым Ивановский столб и невольно сравниваю с ним мое чувство. Я готов ударить в сполошные колокола, чтобы каждая собака, проживающая в этом сумасшедшем городе, разлегшемся подобно Риму и Византии, на семи холмах, знала о таком величайшем событии, как моя любовь. И тут же задаю себе в сотый раз отвратительнейший вопросик. А в чем, собственно, дело? Почему именно твоя страстишка, колокольня Ивана? Не слишком ли для нее торжественен ломбардно-византийский стиль? Гнусный ответик имеет довольно точный смысл. Таков уж ты человек. Тебе даже вонь, которую испускаешь ты собственной персоной, не кажется мерзостью, а скорее приятно щекочет обоняние. Центральный исполнительный комитет принял постановление Советскую республику превратить в военный лагерь. По скрипучей дощатой эстраде расхаживает тонконогий оратор. Наш террор будет не личный, а массовый и классовый террор. Каждый буржуй должен быть зарегистрирован. Зарегистрированные должны распределяться на три группы. Активных и опасных мы истребим. Неактивных и неопасных, но ценных для буржуазии запрем под замок и за каждую голову наших вождей будем снимать 10 их голов. Третью группу употребим на черные работы. Ольга стоит от меня в четырех шагах. Я слышу, как бьется ее сердце от восторга. Совет народных комиссаров решил поставить памятники. Спартаку, Гракхам, Бруту, Бабефу, Марксу, Энгельсу, Бабелю, Лассалю, Жаресу, Лафаргу, Вальяну, Марату, Робеспьеру, Дантону, Гарибальди, Толстому, Достоевскому, Лермонтову, Пушкину, Гоголю, Радищеву, Белинскому, Огарёву, Чернышевскому, Михайловскому, Добролюбову, Писареву, Глебу Успенскому, Салтыкову-Щедрину, Некрасову. Граждане четвёртой категории получают одну десятую фунта хлеба в день и один фунт картошки в неделю. Ольга смотрит в мутное стекло. На самом деле, Владимир, с некоторого времени я резко и остро начинаю чувствовать аромат революции. Можно распахнуть окно. Небо огромное, ветвисто, высокопарно. Я тоже, Ольга, чувствую ее аромат. И знаете, как раз с того дня, когда в нашем доме испортилась канализация. Круторогий месяц болтается где-то в стремительнейшей высоте, как чепушное елочное украшение. По улице провезли полковую кухню. Благодаря воинственному виду сопровождающих ее солдат, миролюбивая кастрюля приняла величественную осанку тяжелого орудия. Мы почему-то с Ольгой всегда говорим на «вы». «Вы» — словно ковш с водой, из которого льется холодная струйка на наши отношения. Простите-ка вести с фронта. Не хочется. У меня возвышенные настроение. А теперешние штабы не умеют преподносить баталии. Я припоминаю старые сообщения. Потоцкий, роскошный обжора и пьяница, потерял битву. Это сражение с Богданом Хмельницким под Корсунем. Ветер бегает босыми скользкими пятками по холодным осенним лужам, в которых отражается небо и плавает лошадиный кал. Ольга решает, завтра пойдем к вашему брату. Я хочу работать с советской властью. Реввоенсоветом разрабатывается план подготовки боевых кадров из подростков от 15 до 17 лет.